Соединен с материком Дамбой и Мостум. Момбаса, повторил Флетч. Я катался на лыжах в Момбасе за катером. Там м ж е н н и к согнул ноги в коленях, присел, вытянул перед собой руки, словно д е р ж а с ь за воображаемый трос. Но те лыжи были короткими. Может, их длина зависит от размера ноги? Он посмотрел на ноги Флетча и Барбары. Вроде бы нет. Это горные лыжи. Я вижу. Чтобы кататься на снежных склонах. Иногда такие показывают по телевизору. Поэтому они такие длинные, так? Вы в Кении проездом? Направляйтесь куда-то еще? Флетчу не терпелось попасть в туалет. Вроде бы нет. А куда вы поедете после Кении? Домой, обратно в Штаты. Вы вернетесь в Соединенные Штаты Америки с лыжами? Флетч посмотрел на галерею для встречающих, в н а д е ж д е что кто-нибудь их там ждет. Да. Таможенник задумался. Вы всегда путешествуете с горными лыжами? Даже на экваторе? Нет. Все немного запуталось, вмешалась Барбара. О, я вижу. В аэропорту нам пришлось брать лыжи с собой. В аэропорту вы не знали, что летите в Африку. Сели не на тот самолет? Мы знали, ответил Флэч, и сели в тот самолет. Вы знали, что делаете, взяв горные лыжи в Африку, только для того, чтобы увезти их домой? н у получается, что да. Барбара коротко глянула на Флетча. Мы привезли горные лыжи в Африку. Снег есть на горе Кения, глубоко мысленно заметил таможенник. Но на самой вершине и лыжных экскурсий у нас не проводится. Может, вы привезли горные лыжи в Африку, чтобы их продать? Мы не можем их продать. Покачала головой Барбара. Лыжи мы одолжили у друзей. О, я вижу. Вы одолжили лыжи, чтобы свозить их в Африку и обратно. Флетч обратилась Барбара к мужу. Этот джентльмен хочет знать, почему мы привезли горные лыжи в экваториальную Африку. Подожди, я только сниму свитер. Флетч представил лыжи к Барбаре и стянул через голову купленный в Лондоне свитер. Жарко. Возможно, у кого-нибудь из местных может возникнуть желание украсить лыжами стену. К тому же не похоже, рассуждал сам с собой. Если у кого-то такие большие стены, почему нет? Поначалу мы собирались в Колорадо, пояснил Флеч. Кататься на лыжах. И вы не успели покинуть самолет, когда он приземлился в Колорадо. Он там не приземлялся, ответила Барбара. Иначе я позвонила бы маме. Знаете, нам довольно затруднительно объяснить, почему мы прибыли в Кению с горными лыжами, добавил Слэч. Так уж получилось. Таможенник почесал затылок. С моей работой не соскучишься. Мы обязаны увезти их обратно, подчернула Барбара. Это лыжи наших друзей. Раз уж они здесь, я бы хотел на них взглянуть. Разумеется. Флетч р а с с т е г н у л молнию одного чехла. Полицейский с автоматом отступил на шаг, взял оружие на изготовку. Смотрите, ничего кроме лыж. Таможенник похоже удивился. А это? Его руки нырнули в чехол. Это лыжные палки? Совершенно верно. Таможенник вновь что-то записал в блокнот. Горные лыжи такие громоздкие, не очень удобно возить их с собой, зная, что не удастся использовать их по назначению. И очень утомительно, добавила Барбара. Мне они очень нравятся. Флетч застегнул молнию. Могу я взглянуть на ваш багаж? спросил таможенник. Ну конечно, конечно. Флетч отдал лыжи Барбаре и раскрыл свой большой рюкзак. Сверху лежала книжка с игривым названием "Как и где трахаться". О господи! Он вспомнил, что книжку сунул в рюкзак о л с т о н Быстро убрал книгу. Таможенник провел рукой по нейлону лыжных брюк Флетча. Какой хороший материал, совсем как женская кожа. Вы носите эти брюки? Флетч шумно глотнул. Когда катаюсь на лыжах. О, я вижу. Это лыжные брюки. Да. Рука таможенника зарывалась все глубже и глубже. Одежда, словно с Луны. Мы земляне, возразила Барбара. В такой одежде катаются на лыжах, добавил Флетч. Ваш мешок набит лыжной одеждой. Подвел итог осмотра таможенник. Похоже, что так, согласился ф л е ч Если люди приезжают в Кению отдыхать, обычно они привозят с собой шорты, пиджаки из легкой ткани, соломенные шляпы, защищающие от солнца, купальные костюмы, туристские ботинки. О, я вижу. Флетч быстро вбирал в себя местные привычки. Таможенник знаком показал, что рюкзак можно закрывать. Боюсь, вам не слишком понравится отдых в Кении, если вы не откажетесь от намерения покататься на горных лыжах. Флетч бросил, как и где трахаться, в рюкзак, застегнул молнию. Отдыхать, не работать. Глава восьмая. ф л э ч протянул Барбаре стодолларовый банкнот. Пойди, пожалуйста, в пункт обмена валюты и обменяй с о т е н н у ю на местные деньги. Как только они прошли таможенный контроль, пятеро мальчуганов схватили лыжи и потащили их к выходу. Мужчина подхватил их вещи, остальные просто кричали: "Такси! А ты куда? В туалет. Нам нужны деньги на такси." А какой курс обмена? Ну, примерно один к одному. Хорошо. В туалете был только один мужчина, худощавый в костюме и рубашке защитного цвета, лысеющий, с тонкой полоской усов. Он мыл руки. Сидя в кабинке, Флеч видел коричневые ботинки мужчины.